Глава 57. Осень 2017 года. Утром она для начала позвонила в страховую компанию и выяснила практические детали, связанные с аварией. Потом на такси добралась до автопроката на окраине Хельсинбурга, арендовала машину и отправилась в больницу. В палате дочери ее ждало неожиданное зрелище. Агнес сидела в кровати с взволнованным Мило на руках. Пес вылизывал ей лицо, куда только мог дотянуться, Великан Мат стоял у стены, обхватив себя руками, на столике рядом с ним лежал букет, наверное, дорогой. Картинка составилась полностью, лишь когда Анна увидела в палате еще двух посетителей. В кресле для посетителей сидела Элисабет Ведье, рядом стоял Клейн. «Привет, мам!» Анна уже несколько лет не слышала в голосе Агнес такой радости, все мрачные мысли о полицей-мейстере, должности и прочих мелочах сразу рассеялись. «Смотри, какие чудесные цветы мне принесли тетя Элизабет и Клейн». Похоже, Агнес нравилась быть в центре всеобщего внимания, и в этом Анна ей позавидовала. «Очень красивые», — согласилась Анна. Наклоняясь, чтобы поцеловать Агнес в щеку, она ждала, что мило, как всегда зарычит, но пес просто смотрел на нее, склонив голову на бок, и даже помахивал хвостом. Анна уже собралась сказать спасибо Клейну, когда Лиза Савич сунула голову в дверь. Рука все еще висела на перевязи, но выглядела Лиза гораздо бодрее, чем вчера. «Привет, Лиза!» – обрадовалась Агнес. Она явно становилась тем счастливее, чем больше народу заходило ее проведать. «Привет! Ух, сколько тут гостей!» Лиза с улыбкой кивнула Элисабет Ведье и перевела взгляд на Клейна. Лицо у нее посерьезнело. «Это вы вытащили меня из воды!» Клейн утвердительно кивнул. Лиза здоровой рукой обхватила его за шею и крепко обняла. На каменном лице Клейна не дрогнул ни единый мускул, только угол рта Ели заметно дернулся, и в глазах что-то блеснуло. Через пару секунд он совладал с собой. Лиза еще не успела опустить руку. И меня тоже, сказала Анна. Если бы не вы, Клейн коротко кивнул и сжал рот, почти как Элисабет Видье. Я ехал из поселка, пояснил он. «Увидел следы заноса на дороге и тучу пыли за деревьями. Решил, что-то стряслось. Любой на моем месте так бы поступил». «Не скромничай», — сказала Элисабет и погладила Клейна по руке. «Принимай заслуженную похвалу с удовольствием». Клейн смущенно затоптался, и каменное лицо слегка покраснело. Анна не поняла, в чем причина, в жести или в ситуации в целом. «Неужели у Клейна и Элисабет и правда тайные отношения?» «Во всяком случае, Анна все больше подозревала, что так и есть». «Вы, наверное, его жена», — Лиза протянула руку Элисабет-Видье. Ведье. — ответила старуха. Они немного неловко пожали друг другу руки. «Мы с Клейном просто старые друзья, или, скажем так, спутники жизни. Два человека, которые разделили одну судьбу» она снова с нежностью погладила клейна по руке анна продолжала изучать их пытаясь решить не игра ли это у вас знакомое лицо с обычной прямотой сказала элизабет лизи но судя по выговору вы не местная лиза покачала головой нет я приехала на время ах вон что память у меня уже не та что раньше а что у вас с рукой она указала на перевязь Ключица сломана, но могло быть и хуже. Анна только теперь заметила, насколько усталой выглядит Элисабет. Лицо бледнее, чем при их последней встрече. Сквозь прозрачную кожу кое-где просвечивают вены. Анна все еще злилась на Элисабет, но сейчас давать волю этому чувству было сложно. «Ну, не буду мешать», — сказала Лиза. «Агнес, если ты не против, я зайду попозже». Агнес кивнула, Лиза взглянула на Клейна. «Спасибо еще раз», – сказала она и вышла. С уходом Лизы в переполненной палате стало странно пусто, и она предприняла попытку завести светскую беседу. Она поблагодарила Элисабет за заботу и красивые цветы, та в ответ, как и ожидалось, лишь поджала губы и махнула рукой. Агнес быстро разобралась во всеобщем настроении и стала нахваливать Матца. Умело такая красивая шерстка, каким шампунем он мыл собаку». Ее болтовня на какое-то время заполнила пустоту, Клейн, как обычно, молчал и не участвовал в разговоре. Вскоре Элисабет с усилием встала и знаком попросила Анну выйти с ней в коридор. Клейн, видимо, хотел пойти с ней, но Элисабет отмахнулась. «Мне очень жаль, что у нас с вами все так получилось», заговорила Элисабет, когда они с Анной остались один на один. «Мы с Клейном поговорили», «И я теперь понимаю, что выставила себя...» Она поискала подходящее слово. «Чёрст твой! Я совсем не к этому стремилась. Надеюсь, вы меня простите. Вы невероятно помогли, Анна. Мы так вам благодарны!» Анна не ответила, и Элисабет, помолчав, с немного смущенным видом продолжила. «Мы с Клейном сейчас собираемся к Карлу Юхану». Отсюда до его пансионата на машине минут пятнадцать. Я была бы рада, если бы вы поехали с нами. Анна устроилась на заднем сиденье чистого старенького пикапа Клейна. мац предложил побыть с Агнес. Оставив дочь с ним и Милу, Анна решила, что у нее нет причин отказываться от предложенной экскурсии. Она интересовалась Карлом Ю с детства, к тому же ей хотелось получше изучить Клейна и Элисабет, когда они будут вместе. Анна не думала, что их связь имеет какое-то отношение к событиям, просто ее будоражила мысль об их тайной связи. Возможно, этот секрет даже старше трагической судьбы Симона, которая так и осталась нераскрытой. Клейн, как большинство мужчин старше семидесяти, ехал слишком медленно. Они с этом не проронили ни слова, и хотя обычно Анна ничего не имела против тишины, она все же нарушила молчание. «Я вчера встретила поляков у отделения скорой помощи», — начала она. «С одним из них, похоже, произошел несчастный случай в лесу». Клин переглянулся с Элизабет и с явной неохотой ответил. «Какой там несчастный случай?» Павел угодил в один из капканов Матса. Матс знает, что капканы ставить нельзя, но он вбил себе в голову, что должен поймать волка. «Не слушает». Элизабет Витье осторожно похлопала на по ноге, отчего тот замолчал. Жест был настолько интимным, что у Анны брови поехали вверх. «Ну мы на месте!» — сказала Элизабет. «Можешь поставить машину вон там!» Пансионат окружали высокие деревья и зеленые лужайки. Медсестра проводила их в общую комнату, а к орлеюхане она говорила с какой-то нежностью в голосе. Панорамные окна выходили на парк, где двое садовников в желтых куртках сгребали листья. Работа продвигалась медленно, парк был большой, а листьев так много, что задача казалась непосильной. Карл Юхан спиной к ним сидел в кресле с пледом на коленях, словно наблюдая за садовниками. Анна и Клейн замешкались, но Элисабет подошла к нему и поцеловала в щеку. Карл Юхан вздрогнул и взял ее за руку, будто обрадовался. Элисабет обменяла с ним парой слов и взмахом руки подозвала Анну. «Это Анна Веспер. Я тебе о ней говорила. Они с дочерью переехали в табор. Должна тебе сказать, что Анна очень нам помогла». Карлу Юхану было сильно за 70, но волосы еще были светлыми, а не седыми, а лицо на удивление гладким. Дружелюбное выражение, мягкая улыбка, глаза скрыты темными очками. «Анна!» Он пожал ей руку, и Анне показалось, что он повторяет ее имя про себя. Когда я была маленькой, у нас дома висела ваша литография, сказала Анна. Она мне очень нравилась. Карл Юхан кивнул, но что-то в его лице подсказала Анне, что он едва ли понимает, кто она и что тут делает. Анна все же пустилась рассказывать, что было на той литографии и где отец купил ее. Старик продолжал кивать. Несмотря на очки и деменцию, В нем было какое-то обаяние и не только в лице и улыбке, Что-то крылось в самой энергии, окружавшей Карла Юхана Видзе. Анне на ум пришли фотографии, и из Энглаберги, и из сторожки Клейна. Каким привлекательным и в то же время уязвимым выглядел Карл Ю. Нетрудно понять, почему Элисабет Ведье влюбилась в него по уши. Карл Юхан, даже будучи дряхлым и слепым, очаровывал людей, и Анна не стала исключением. Неужели Элисабет все таки изменяла ему с клейном? Или эти двое скорее стали друг для друга поддержкой? Хотелось бы так думать. В то же время Анна винила себя, что прислушивается к слухам и сплетням, которые никак ее не касаются. Хочет она того или нет, она уже не может избавиться от везде. Визит в пансионат только подтвердил это. Анна замолчала, не зная, что еще сказать. «Анна!» — повторил Карл Юхан. «Анна!» «Мы живем в таборе», — прибавила она. «В вашем старом ателье». Старик продолжал улыбаться. «Я нашла вашу старую г...» Анна подавила заикание, приноровилась к непривычному слову. «Вашу старую горушку в сарае». Карл Юхан просиял. «Г рушку выговорил он, запнувшись в том же месте, что и она, отчего понравился Анне еще больше. «Мы скатывались по ней. Симон и я». «Через дверцу в стене». Он кивнул и счастливо улыбнулся. «Мальчик мой». У Анны в горле вдруг встал ком, она сглотнула, не зная, что сказать. Ей на помощь пришла Элисабет. «Анна с дочерью отлично устроились в таборе. Там сейчас очень красиво. Правда, Анна?» «Да, очень». Анна постаралась, чтобы голос прозвучал радостно, но ей вдруг стало трудно радоваться. Из головы не шел снимок с Карлом Юханом и маленьким Симоном, какие они там счастливые. «Мальчик мой!» Она снова сглотнула. «Табор!», Табор" – произнес Карл Юхан и улыбнулся сам себе, словно его сломанный мозг пытался найти картину, видимую ему одному. Внезапно выражение лица у него изменилось, он встревожился. «Олень!» – он заерзал в кресле. «Умер олень! Я не виноват! Я не виноват!» Карл Юхан беспокойно ворочил головой, словно слепые глаза видели в комнате что-то пугающее. Он вдруг схватил Анну за руку и притянул к себе. «Я не виноват!» – твердил он. «Я не виноват!» Анна растерялась. Пальцы крепко держали ее за руку, она не могла освободиться. Карл Юхан продолжал твердить одно и то же все громче и громче. В голосе звучало отчаяние, лицо мучительно исказилось. «Я не виноват!» «Не виноват!» Элисабет заговорила с ним, но он не слушал, только притянул Анну ближе к себе. Пальцы больно впились ей в запястье. «Я не виноват!» выдохнул Карл Юхан прямо ей в лицо, и Анна увидела, как слезы просачиваются из-под очков и стекают по щекам. «И... и...» Анна сглотнула. У нее сердце разрывалось, но она не знала, что сказать или сделать. Карл Юхан, казалось, не собирался отпускать ее, Он лишь продолжал выкрикивать слова, смешанные со слезами. «Я не виноват! Я не виноват!» Рядом возник Клейн, он разжал пальцы Карла Юхана, потом почти оттолкнул Анну, наклонился к старику и что-то зашептал ему на ухо. Анна успела взглянуть на Клейна. Вместо маски на лице у него появилось тоже напряженное выражение, какое Анна видела во время их знакомства в зале для проповедей. Она не слышала слов Клейна, но они явно успокоили Карла Юхана. Клейн придвинул стул и сел. Продолжая шептать, взял старика за руку. Анна пыталась понять, что он говорит, но слышала только неразборчивые звуки. Как будто Клейн не говорил, а напевал. «Идемте». Элисабет осторожно потянула ее за собой. «Мне очень-очень жаль», начала Анна, когда они вышли, но Элисабет отмахнулась от ее извинений. «Вы тут ни при чем, устала сказала она. «Мысли Карла Юхана живут собственной жизнью, и сегодня у него, похоже, не лучший день. Клейн с ним хорошо ладит. Пусть поговорят немного, и вернемся в больницу». Когда они уезжали, ветер зловеще шумел в деревьях, небо над проливом налилось свинцово серым, брызнул дождь. «А вот и буря», — сказал Клейн. Лицо его снова стало каменным, словно ничего не произошло. Ночью обещали бурю.